На Дальнем Востоке все не так. Русский человек в корейских кроссовках ездит на японской машине и даже ест то, что до Урала едой никогда не считалось. Во Владивостоке встреча со знакомой журналисткой-француженкой Вирджини. В ресторане дают очень вкусное растение. Ты обязательно должен попробовать. Все время забываю название, похоже на прапорщик. Папоротник срезают и сразу солят, иначе он дубеет. Потом отмачивают и жарят или тушат. Изумительный грибной вкус. Свинина с папоротником есть в каждой столовой Приморья и Сахалина, даже когда нет больше ничего. На Дальнем Востоке все не так. Чужое, не русское здесь близко, ощутимо, привычно. Тут, в отличие от других мест провинциальной России, где проще именоваться москвичом, чтобы зря не смущать умы, легко говорить правду о своем американском гражданстве. Иностранец фигура Обыденное, лишенное мифологичности, оно и спокойнее. Не нести ответственности за Москву, окутанную домыслами, вымыслами, неприязнью, подозрительностью, завистью, ненавистью. Слово «Москва» спокойно не могли слышать артемские шахтеры. Большинство из них сидели дома. Это не забастовка, просто добыча сокращена. Бастовать пытались не раз, но выходит накладно. Нужно иметь тылы, хорошую зарплату жены или большие запасы. Бастовать может только человек обеспеченный. Шахтеры дома и строят планы. Взять ружье — это долбанное всех к стенке. Первым делом директора, потом президента и прочие московские власти, губернатора и, разумеется, китайцев, которые наживаются. Ксенофобия — один из лейтмотивов окраины империи. Стар мех сухогруза в Хабаровском порту сказал «Все, Амур больше не наш» амур китайский век назад чехов записал на двух лодках несутся к нам какие-то странные существа вопят на непонятном языке это они гелики то есть нивхи, хотят продать нам битых гусей объясняет кто-то теперь к российским судам на пути от благовещенска до хабаровска несутся на лодках справа берега китайцы хотят продать Небитый козырь розничной торговли, мануфактуру. А мы их баграми в воду. Смехота, рассказывал Стармех. На северо-западе Приморского края, в пограничном районе, станция Градекова, железнодорожный переход Китай-Россия. Желтоватое здание с лепниной окружено автобусами, машинами и толпой. Ждут поезда из Суфуньхэ, который из деревянного поселка стал городом, с большими кирпичными домами, разбогатев на челночной торговле с Россией. Когда поезд прибывает, кажется, что переселяется огромный казенный приют. Неразличима джинсовая униформа пассажиров, у всех в руках абсолютно одинаковые сумки, гигантские в бело-серую полоску, набитые куртками теми джинсами, бельем и всем прочим шурпотребом, который заполняет рынки дальневосточных городов, а отсюда китайский импорт расходится по стране. Власти единодушно против китайского засилия, так это называется тут. Губернатор Приморья произносит гордо «От Китая нам не надо ничего! Мы форпост России!» Форпост? Что дальше? Имперская чистопородность? Оксамарон. В ходе операции иностранец китайских граждан без видов на жительство и без лицензии на торговлю, депортируют через границу. Китайцы любят, хотят и умеют торговать. Противопоставить им, кроме силы, нечего. Хороши или плохи китайские вещи, но это единственный недорогой способ выглядеть пристойно. У меня на полке стоит маленькая деревянная лошадь с канареечной гривой, купленная в припадке помешательства в Уссурийске. Сагитировала Вирджини. Я везде в мире покупаю товары местного производства. Это есть сувенир. Другой товар я здесь не видела. Только это лошадь. О государстве кочевников. Все говорят империя, империя. Ото всех слышал про нее, а сам ни разу не видел. Как венечка Кремля. Странно, я родился и вырос на окраине великой державы, Окраине цивилизованы настолько, что ей завидовал центр. Учился в столице, откуда родом был отец, из с глухого экзотического угла вышла моя мать. Я принадлежал одновременно к коренной нации державы и к ее противоречивому меньшинству. Кажется, достаточно точек зрения, чтобы построить график империи.